Глава 7 «А чего так сильно в пути задерживаемся?» «Так просто не спешил никто. В этом оазисе, где колодец сам в первый раз чистил, мы остались на трое суток. Я разбирался с доставшимися нам артефактами, но ну и про умение не забывал. Было над чем голову поломать. То есть ты хочешь сказать, что теперь я не буду так сильно страдать от жары?» — вскликнул мой соратник по путешествию. Тим вертел в руках кулон и внимательно его разглядывал. Я улыбаюсь. Мак про это и говорил. Хвастался. Мы сидим вечером крайнего дня привала в этом удобном и очень гостеприимном оазисе. За все время пребывания тут нас никто и ничто не потревожило. Этот кулон самозаряжающийся. От тебя требуется только его активизировать. а манну и энергию он будет качать из окружающего мира. На его действие манны и сил много не надо. Ну и напоследок, этот перстенек, он защищать тебя будет от всякой местной бяки. Но думаю, что сейчас нам его активировать не стоит, а то никто больше на нас с тобой не нападет. А не нападет, то и хабара не будет легкого. Мотаться по округе за местными, я думаю, ни тебе, ни мне не хочется. А вот запускать эту защиту на стоянках, вот это будет правильно. Тим радостно кивает. — А с чем еще разобрался? — Что там, кстати, с книгой мага? — кривлюсь. — На безрыбье и сам раком встанешь. — Как раком? — удивляется Тим. — Я же смеюсь. Тебе еще рано об этом думать. — Отвечаю я весело, а потом резко становлюсь серьезным. Маг явно самоучка, всего намешана. Но к книгам магии у шастых хороший придаток. А вот в его мешке я нашел одну штуковину, раньше с подобным сталкивался. Называется куб Торнила. Чешу голову. Вроде читал об этом. С помощью него можно артефакты объединять, что я вчера из книгами магии, что нам достались, сделал. Ничего сложного. Вкладываешь в этот куб четыре с почти одинаковыми свойствами артефакты, закрываешь и посыл Манны, и вуаля. На выходе один артефакт, но вобравший в себя все силы своих составляющих артефактов. «Что такое вуаля? Заклинание?» моргает глазами Тим на мои пассы руками. «Ну да, почти», — смеюсь я. «Проблема в том, чтобы его запустить, надо иметь ну очень сильный накопитель. Которого...» Поднимаю палец. «Кстати, при магии я так и не обнаружил. А значит, это у него был трофей». «Так это потому ты вчера вечером такой квелый был, а сегодня до обеда отсыпался?» — спрашивает Тим. «Киваю. В наблюдательности парню не откажешь. Устал сильно после такого эксперимента. Зато теперь книга магии есть». «Остальные артефакты, что нам достались от мага, я бы сказал, обычного направления. Щит, генератор фаерболов и вроде как поисковик. Но с его помощью можно находить захоронки и клады. Что-то церковное. Вроде как сила веры. С его помощью можно любое заклинание усилить на уровень, а может быть и на два. Хотя я думаю, что это от силы мага зависит. Именно этот артефакт я себе забрал. Остальные же тебе не нужны». — У ушастых, что мы тогда у кочевников выменили, артефакты, подобные этим, в разы лучше. Так что остальное на продажу. Тим кивает. — Тебе виднее. А потом, так на меня поглядывая, спрашивает. — А что сам? — Ты, я видел, что-то необычное магичить пытался? вздыхаю Ого, было дело, — говорю я. — А пока что особо похвастаться нечем. Аналог защиты от жары, что у тебя теперь есть, заложенное в кулоне, что я тебе дал. Такое заклинание у меня все лучше, выходит, но требует постоянного контроля. Такой шары, как у тебя, что включил и забыл, увы, не выходит. Есть еще три заклинания, которых я потом в книге магии этого мага нашел. Так и не понял, от чего или для чего они нужны. А без этого пытаться применять их вверх идиотизма. Можем погибнуть. «Что там за заклинание? Вдруг оно предназначено для самоуничтожения?» «Тим бледнеет. Вот и я про то же». Помолчали. «Ну и не применяй, — говорит Тим, — обойдемся. Потом разберешься, когда до твоих учителей доберемся». Киваю. Я тоже так решил. «А теперь давай-ка укладываться отдыхать. Завтра выход. И вот теперь вроде как наше путешествие по пустыне подходит к концу». Это если верить навигатору Тима, которым его одарила одна демонесса, любительница хаоса. В пути мы пробыли, если считать с момента убытия от фонтана в древней столице, то почти две недели гуляли по пустыне. С ума сойти. А все почему? Так в каждом посещенном оазисе я чистил и настраивал колодцы, а потом попросту отдыхали, наслаждаясь и магически заряженной водичкой. но и на охоте душу отводили. Да-да, вы не ослышались. По вечерам, когда хоть немного спадала жара, мы на лошадях с Тимом в сопровождении Мурзика выезжали на промысел. И, надо сказать, ни разу не было такого, чтобы хотя бы две тушки охотничьих трофеев мы не привозили к нашему месту привала. Каюсь, конечно, это было не каждый вечер, но через день уж точно. В итоге и мясо у нас свежего было в достатке, и ингредиентами мы повозку до предела забили. Даже уже артефакты снижения веса не помогали нашим коникам, которым доводилось тащить нашу повозку. За им сильно доставалось. Сильно выбивались они из сил. По этой причине мы тоже увеличивали время привала, чтобы наши четвероногие друзья могли восстановить силы в полной мере. И вот вроде как добрались почти до места назначения. Надеялся, что повезет, ненужные приключения минуют нас. Да, видно, не судьба. При очередной проверке пространства с огорчением обнаруживают засветки, причем явно принадлежащие людям или разумным, а вот животин при них нет. Зато излученные трое разумных явно в чём то копаются. Лошадей при них нет. «Ого, это как?» — удивляется Тим. «Я пожимаю плечами. На разбойников не похоже. Что-то в каменных нагромождениях ковыряют. Но это я так, навскидку сказать могу. Может, старатели или сталкеры местные. Но на всякий случай щиты активируем и луки в готовность. Дернуться валим без сожаления, тут в благородство не поиграешь. Не то место проявлять ненужное человеколюбие». Или орколюбие, — скалится Тим. Я их с высоты фургона уже видел. Мелкие местные орки. Злющие и беспринципные твари. Вот и ответ, почему у них транспорта нет. Вернее, есть. Вон повозка. Но ее они сами и передвигают. Сильные очень твари. При слове «орки» сердце сильно и радостно забилось. А вдруг? Хотя Тим же ясно сказал, что местные орки... И характер у них уж точно не сахар. Я одного такого уж точно хорошо знаю. Правда, как помню, отличный разумный. А вот подобное сказать об этой троице я пока повременю. Ты смотри, кто к нам колеса катит. Вот повезло, так повезло. На своем акценте выдает громила. Вот только его более рослый напарник тут же дает ему оплеуху. Рос, пасть закрой, или ты в глаза долбишься. Ты где видел, чтобы добыча по нашим землям на такой повозке в одиночку разъезжала? Явно, господа, маги, тебе что, жить надоело? Последний орк из этой троицы попросту камень из рук почему-то не выкидывает, а так как бы само по себе завел с зажатым булыжником руку себе за спину, типа чтобы не заметили. Вы, уважаемый, скажите своему третьему другу, что не надо в нас камнями кидаться. Иначе в итоге появится у него в теле лишняя деталь. «Какая еще деталь? Да еще не нужная!» Удивился моей просьбе явно главарь этой маленькой шайки. «В нашем деле любая деталь вещь нужная. Я ему так елейно улыбаюсь своей фирменной улыбкой, от которой у всех троих едва ноги от страха не подкашиваются. А всего-то надо страхом немного довануть Даже стрела в его глазнице...» Камень тут же шлёпается за спиной у здоровяка. Да, все трое одинаково огромны. И чего тут ковыряемся? Добавив властности в голос, задаю я вопрос. Старший дёргается всем телом. Так это, тут же развалины. Явно посёлок раньше был или хуторок у древних. Чем поживиться ищем? Без добычи, хоть какой, на продажу, чтобы можно было сдать. «Возвращаться в город не резон, а тут...» Но договорить он не успел. Из-за повозки появляется котяра. Так вальяжно, ступая, направился напрямую к оркам. Все застыли столбиками, глазами вращают, как дышать уже и забыли. Мурзик не ешь их, они невкусные. Слух шучу я. «Да вот только орки я у нас знакома нашему кошаку». «А ты чё, их пробовал?» Мурзик аж останавливается на полпути. «Но слышим его только мы с Тимом. И то Тим так только эхо, — голос Мурзилы ощущает. Они и правда даже на вкус противные». «Что? Кончаем?» — спрашивает меня наш котик. Я отмахиваюсь и говорю вслух. «Так зачем? Пускай живут. Не напали же, а потому ещё и живы. И уже орком. До города далеко. Главарь шайки мотает своей огромной бестолковкой. «На вашем транспорте пару часов, и вы на месте. Ну, это если сильно не спешить. А так, шагом передвигаться». А сам глаза на выкат. И есть из-за чего. Два артефакта знака на повозке прикреплены. Сглатывает. «Не убивайте, господа. Мы вам еще пригодимся». И все трое на колени падают. «Вот тут мы с Тимом и проросли. Переглядываемся. А вот с этого момента поподробней. Привал сделали. Рос, мясом занят, глаза у орка горят, и дело спорится. А готовит он на всю нашу ораву, в том числе и на Мурзика. Тот, от чего то именно к приготовленному на углях мясу, в последнее время пристрастился, и к этому приучил и наших копытных». Воды у ребят всего ничего. Поделились с ними одним бурдюком простой воды, набранной в дороге в крайне мною очищенном колодце Большого Оазиса. «Так ведь как?» — рассказывает Зрык, громадина орк, что верховодит в этой троице. «Церковники никого в песках не щадят, если только не им разумные принадлежат. Вынуждают так на них работать. А кто с таким артефактом тут находится?» Значит, как-то откупился от них. Народ ропщит, но так, без огонька. Ведь церковники только одиночек мочат, вынуждая вступать в подконтрольные им кланы. Потом сглатывает. А можно мы всем говорить будем, что встали под ваше крыло? Вам ничего не надо подтверждать, только не отрицать этого, если напрямую кто спросит. А на такие вопросы обычно никто и не отвечает. Это внутреннее наше дело. ну как? можно я переглядываюсь с тиммом мы в принципе не против но понимаешь в чем заглостка? зрык говорю я если кто из вас запятнает свою честь насилием или убийством без причин кого-то то это пятно автоматически ляжет на меня как на главу нашего пока еще маленького клана Мурзик тогда найдет вас и всех грохнет. Вас всех ждет жуткая смерть. Ну и если понадобитесь, то придется выполнять мои команды. Оно вам надо?» Главарь вздыхает. «Так-то, конечно, нет». Но его взгляд цепляется за роса который в момент нашего разговора сует себе в пасть огромный кусман свежего мяса. Только недавно наша парочка лошадок две тушки очередных зубастиков притащила с импровизированной охоты Всех ждет обжорство. В особенности на это надеются орки. Но боюсь их разочаровать. По сути, мясо то на всех не очень-то и много получится. Свои же запасы из повозки мы с Тимом светить не намерены перед первыми встречными. Но оркам и внутренности свежие достанутся. При них мы упаковывать и прятать такие нужные ингредиенты уж точно не будем. А вы надолго в городе хотите осесть? Задает вопрос любитель метаться камнями по имени Зорк. Правильный вопрос задает Бугай. Пока нужную сумму в золоте не насобираем. Ну и сопровождающий нам нужен для путешествий между странами. Причем передвигаться собираемся порталами. А они сегодня уж больно дороги. Зорг головой качает, соглашаясь. Дворянин, словом, вам нужен. Теперь уже я киваю головой. А если согласимся ходить под вами, то в походы в пустыню нас брать будете? Мы можем надеяться на долю в добыче. Щелкает в голове предупреждение, о котором говорили сталкеры. Ни с кем не кооперироваться. Хоть не нас зазывают, а сами напрашиваются в качестве помощников к нам. «Заманчиво. Я подумал. Но пока нет. Принимаю решение я. Мне осмотреться надо, что и как устроено в вашем городе. Так что сейчас перекусим, и мы в путь. Нам до города лучше засветло добраться. А вы как вернетесь, то найдете нас, если понадобимся вам. А так мы в пески, думаю, еще не скоро соберемся. Нам свой хабар скинуть бы надо». И, упреждая предложение о помощи в таком интересном деле, добавляю. «Кому сдавать, мы уже знаем, добрые люди рассказали, не за просто так, а по вам. Ну что ж, можете прикрываться моим именем». Строго смотрю на орка, но я предупредил. «И с вас каждого слова, что не прославите меня в переносном смысле этого слова». «А что, орки, конечно, еще те типы». Но своим словом дорожат. Если его кому дали, то и под пытками, и под угрозой смерти от него не отрешатся. Хорошая, кстати, очень черта характери этих громил. Слово. Слово. И от костра послышалось. Слово. Рос увольним кажется, а вот подишь ты. Но за обстановочкой-то вокруг плотно приглядывает. Еще одно отличное качество. Посидели еще немного... Пора в путь. Орки поделились жареным мясом. Сами же больше на свежатину налегали. И вот снова в пути. До захода светило. Еще пару часов в запасе есть. К этому времени должны добраться. А почему ты не принял их в наш отряд? Бойцы они отличные. Лишними уж быть точно не были. С ними и в обществе города было бы проще прописаться. «Сам же говоришь, что клятва они держат крепко?» — спрашивает Тим. «Я и сам уже жалею, что не взял под крыло эту троицу. Ведь видно, что ребята бедствуют. Хотя кто его знает? А может, бандитствует по малёху И вопрос, почему так спокойно по пескам бродит, и артефактов я-то у них не обнаружил, от слова совсем. Явно тут что-то нечисто. Какие-то умения? Возможно». «А может, кто из них вар?» Меня аж пот прошибает. Луи тоже не очень артефакты жаловал, хотя и умел ими очень хорошо пользоваться. Вздыхаю. Нужно время, чтобы тут совсем разобраться, а не бросаться с объятиями к первому встречному. Не пойми они, что в стычке с нами им хана, то уж точно бы попытались нас пленить и, как следствие, все у нас забрать, в том числе и наши жизни». Ну, это возможно. Стрела в натянутом луке, когда наконечник этой стрелы смотрит тебе в переносицу, очень, знаешь ли, помогает умственным процессам. Даже в таких мохнатых головах, как у орков. Так что не стоит уж очень вестись на их как бы кажущееся благородство. Не атаковали они настолько потому, что мы сами им дали понять, что грохнем всю троицу. Дёрнись они только. Так что всё мы правильно сделали. До появления нашего Мурзилы свое дело сделала. Ну и артефакты принадлежности к древнему роду сталкеров, тоже как артефакт церковников. Однако вот только они его как-то неправильно расшифровали. Ну да ладно, с этими нюансами потом разберемся. Ну а что касается вообще этих орков, тоже посетила мысль усилиться с их помощью. Взять клятвы, вооружить, артефактами снабдить, и помощнички бы получились отличные. Но как их потом с собой тащить? Представляешь, сколько денег понадобится, кроме тех, что и так нам нужны. Нам бы на себя собрать. Тим вздыхает. Вот то-то же. А потому, продолжаю я свою мысль, что вначале присмотримся, что тут за жизнь. Может, отсюда сбегать придется уже завтра, да еще с боем, чего уж точно не хотелось бы делать. Против системы не попрешь, затопчут. Присмотримся, а потом и решим. вопрос сколько нам за наш весь хабар дадут в свете последних событий я сейчас за орков говорю с продажей лишних артефактов по времени им может и правда получится так что придется своих воинов экипировать А артефакты в таком деле наиважнейшая строка расходов а так они получаются у нас с тобой уже есть в два часа увы не уложились нормальных проходов не знаем петлять много пришлось но К реке вышли. Потом еще сейчас брод искали, хотя и город виден уже. Добрались. Но, увы, пока мы за стенами крепости не окажемся, для всех тут мы будем лишь объектом для атак. Но Тим глазастый вроде как дорогу нащупал. И вот через некоторое время мы вовсю катим к виднеющимся в сумерках открытым пока еще вратам. И что характерно, «Факелы над воротами вроде как горят. И почему, спрашивается, светляки не запустят, как мы, например?» «Но нет времени над этим еще думать. Нам бы до ворот добраться». «Все, последний поворот делает накатанная дорога, и вот финишная прямая». Даже уставшие коники почувствовали близкий отдых и поднадавили. «Перед самыми воротами притормаживаем», И уже к огромному проему в крепостной стене подъезжаем шагом. «Э, кто это к нам колеса-то катит?» Раздается откуда-то сверху. И Тимбор бормочет «Где-то это я сегодня такое уже слышал». Да, дела. В сумерках подъехали к крепостным воротам города. Крепостную стену вокруг него окидываю оценивающим взглядом. Что сказать? «Высокая, и какая-то она древняя» Наводит на мысль, что это бывший город древних владетелей этой земли И вот поди ты, сталкеры приспособили его под себя Возможно, что что-то восстановили, а что и заново отстроили, и ведь живут По последним данным, не одно столетие этот город является убежищем для многих поколений приключенцев «Почти ночь» Город толком издалека рассмотреть невозможно, как не хотелось бы. Сами сильно измучились и устали, пока до него добирались, а последние полтора часа и вовсе брели почти в кромешной темноте, благо ночное зрение есть, вот и сейчас оно мне в помощь. Стражник на парапете над воротами свесился и так внимательно в свете факелов осматривает нашу повозку. И ведь явно знаки артефактов на ней рассмотрел, но и нас видит. что-то явно в его мозгах не сходится. Такая повозка знатная, пара лошадей в ней, плюс еще пара подобной масти под седлом, на одной из которых выседаю я, и дети всем этим заправляют. Это он еще нашего Мурзика не видит. Вскрыт ушел по моей просьбе. Зачем нам такой козырь свой сразу перед всеми засвечивать? И что еще характерно, собаки. Мы в темноте почти только и ориентировались последний час на лай этих блохастиков. И ведь явно их тут просто много в городе. А при нашем приближении гавканье стало знатное. А тут молчок. Ну, иногда скулёж раздаётся, а где-то недалече и рычание. С чего бы это? Вот, походу, и стражника на воротах такое поведение их четвероногих охранников из кольи и выбило. Не понимает... С чего бы при нашем появлении их помощники по будкам попрятались и носа не кажут? Нежить? Но как же тогда церковный знак на фургоне? Вот еще один типок появился, весь такой на расслабоне. Явно уже готовился ко сну. А вот молчок собачий его тоже явно из-за стола заставил вылезти. И ведь, походу, начальство пожаловало. «Свив! Чего там у тебя? Почему Рикки скулит?» «Опять ему на хвост наступили?» «Ты, босс, не туда смотришь. Походу, у нас гости. И проблемные гости», — отвечает этот неизвестный нам еще свив своему начальству. «Боги! Кого принесло? Дети!» Слышно, как он судорожно так сглатывает. «Вы что тут делаете, отроки?» Я хмыкаю себе под нос. «Явно мы тут первыми будем в истории города». «Дети сами собой по пустыне путешествуют, да еще с такой поклажей и средствами передвижения. Войдем в местные легенды. «Очальник!» — говорю я. «Какие-то проблемы!» И делаю светляк покрупнее. «Мак!» — выдыхает Свиф. «Теперь понятно», — шепчет его босс. «Ну все, в городе теперь начнется». Надо командиру сейчас же докладывать об этом, иначе я отлично слышу, чего бормочет этот тип в расхристанной одежде, на чего он так испугался-то? — Если к нам вопросов нет, то не подскажете, как добраться до таверны господина Цивера? — громким голосом спрашиваю я. — Прострация. — Цивера? — первым оттаивает опытный начальник стражи. — Так это вам в самый конец города. «Но ничего, если дорогу не знаете. Тут у меня ребятня прижилась, они за мелкую монету и покажут дорогу, а за кружку чистой воды лично доведут и еще за багажом присмотрят, хотя тут у нас воровство не приветствуется. Смертный приговор, причем исполняется на месте преступления, ну, где поймали, так что за вещи свои и багаж можете не беспокоиться». «Никто его не тронет без вашего на то разрешения. Другое дело за воротами города. Ума не приложу, как вы с такой поклажей и транспортом смогли до нас добраться. Вы одни были? Или взрослые сопровождающие в пути погибли?» «Одни изначально». И, предугадывая следующий вопрос, говорю. «Спасибо, что подсказали. И где мальчишек искать?» Да через ворота проедете и тут же шагов через двадцать останавливаетесь. Они и сами до вас подбегут. Ведь вы тут впервые. А это шанс для них себе на воду и хлеб сегодня заработать. Киваю и шагом пускаю своего скакуна вперед. «Значит, всего шагов двадцать», — бормочу я. Тут в голове раздается голос Мурзика. «Ты смотри!» Боится, но рычит И не убегает Хозяина защищает Хотя все остальные шавки поразбежались Я в недоумении Ты сейчас про кого? Задаю вопрос я Слепой, что ли? Злится от моего тугодумства кошак Вон парнишка ваших годков почти Может, помладше А рядом с ним собачонок С меня своего взгляда не сводит И как узрел-то? Клыки скалит и рычит Не видишь, что ли? Серьезный, кстати, противник. Еще щенок, но уже с характером. Я волков-то и раньше недолюбливал, сам знаешь. Но этот вызывает своей верностью уважение. Он уже готов жизнью рискнуть ради своего хозяина. Ага, вот и он. И правда, парнишка. Один тут на пустыре около ворота расположился. Стоит столбиком. и только рукой левой между ушами у своего защитника почесывает. А тот взгляда своего злобного с нашего Мурзика не сводит, хотя тот и находится в скрытии. Я-то его сам еле-еле различаю, потому знаю, куда, а главное, как смотреть. А тут интересно. Света от наших светляков вполне достаточно, чтобы понять, что больше желающих выполнить роль провожатого, кроме этого пацаненка с собачкой, увы, нет, а может и к счастью. А раз Мурзик так восхищенно о собачке высказался, то стоит, грязный, в каких-то рваных лохмотьях, а глаза сияют каким-то лихорадочным блеском, сухой и худой весь какой-то. Явно не то, что не доедает. Он и воды-то явно видит не больше стакана в день. И это на такой жаре. До таверны цивера проводишь?» Подаю я голос. Уважение во взгляде у паренька мельком проносится в его горящих глазах. «Господин Амер, хороший и добрый господин. Он за зря никого не обидит никогда. Пускай и не кормит за просто так... Но вот водички попить у него еще можно выпросить. Голос у пацаненка какой-то хриплый, словно простужен пацан. «А ну-ка!» Прохожу по нему диагностикой медицинского плетения. «Бля, да у него жар!» «Лихорадка, походу!» «Тот-то его так колбасит!» «И глаза, что огоньки во тьме!» «Дать заработать?» «Или что у него купить?» «Ну, например, песика!» В моих пальцах появляется монета, да непростая. Желтизной от нее даже при свете светляка магического отдает. «Щенка продашь?» «Понравился?» — спрашиваю я. «Столько хватит или еще добавить?» Ну, я и провокатор. На парня без слез не взглянешь, да и сам он слезу уже пустил. Его всего трясет. Он вцепился руками в шерсть своей уже довольно большой псины. Это так со стороны видно, что собачка еще щенок, но на фоне мальца вполне себе защитничек. «Нет, — хрипит он, — барон не продается! Не отдам! Друзей не продаю!» Я разулыбался. «Ну и имечка у псины! И ведь нуждается в деньгах парнишки! Сильно нуждается!» А ты ж, гляди, друга не отдаёт даже за блеск золотых монет. А ведь это золото. И этот блохастик, по сути, ведь и ломаного гроша не стоит. Пара медиков от силы. И тут, словно по волшебству, в моих пальцах появляется вместо золота медный пятак. Ну а столько хватит мне с другом заплатить за твои услуги проводника. до таверны проводишь? Тот по сторонам быстро оглядывается, явно боится, что деньги кто увидит, который готов я заплатить за его помощь. Явно конкуренты недалеко. «Да, господин! Что скажете, господин?» А у самого из глаз слезы катятся. «Дурик!» — вновь комментирует мои действия Мурзик. «Да он боится, что все его поддельники видели, сколько ты за его блохастого другана предлагал». Уверен, что уже завтра с утра кто-то ушлый притащит на повадке к таверне эту собаку, чтобы тебе ее запродать. А парня, похоже, мы больше уже и не увидим. Ёптыть! А вот про это как ты и не подумал, когда светил благородным металлом. Ведь точно мы тут в свете наших с Тимом светляков у всех как на ладони. А вот Тим уже на землю успел спрыгнуть с козел нашего фургона, и вот уже около пацана стоит». В руках кружка, и вот что-то мне говорит, что непростая там водичка. «Пей!» — голос Тима страшен, а потом уже поворачивается ко мне. «Он на последних силах тут стоит!» — говорит мой соратник по несчастью. «Я его к нам в фургон забираю!» Чувствуется, парень что надо, даже пса за такие деньги не продал. «Хорошо сказал, друзей не продаю. Сильно!» Вздыхаю. «Ладно, хватит тут спектакль устраивать. Ты как, болезненный?» Обращаюсь я к парню. Тот, к моему удивлению, не всю воду из кружки вылокал. Теперь начал с ладошки поить своего лохматика. Бля, даже на слезу пробивает. И кого? Меня! Циника по жизни! Явно не чужда нам прекрасное в этой жизни. А такое отношение к друзьям нашим меньшим — вызывает в душе не только умиление увиденным, но и уважение к этому оборванцу. Да еще и какую воду! Явно ведь Тим в этот раз не пожадничал. Вон как песик хвостом завилял. Да и его хозяин явно лучше и бодрее себя чувствовать начал. На себе ведь успели проверить действие этой волшебной воды, а последний глоток все-таки пацан не удержался и сам сделал. Да капельки воду в себя влил. «Молодец!» «Ну так что?» — спрашиваю я. «До да таверны проводишь?» И тут в нашу сторону со всех сторон пацан Вана бежала. «И давай кричать, что они лучше дорогу покажут, чем этот!» Вот только кто я разобрать не успел. Барон рыкнул, и вокруг тут же пространство образовалось. А ведь не просто барбос. Даже я удар страха, исходящий от этого щенка, почувствовал. «Вот это да! Магически активная дворняга! Вновь приобретенные особенности в зоне? Вполне возможно. Или от неизвестных родителей такие плюшки достались. И это же он не по-серьезному сейчас на пацанов злится. Но явно уже уважение имеет и он, и его хозяин в их пацанской среде». Решение по проводнику взял на себя Тим. Попросту взял паренька за руку, И потащил к повозке. Вслед за ним побрел и песик. Не удивлюсь, что и ему Тим в нашей загруженной повозке место найдет. Так и оказалось. «Зовут-то тебя как?» Подъехав поближе к фургону, спрашиваю я паренька, что сейчас в обнимку с бароном своим ютится на краешке свободного пятачка в самом начале повозки. «Вадик Срев, к вашим услугам, сэр!» «Ого!» И откуда такой опыт общения с благородным сословием?» Задаю я закономерный вопрос. Тим уже тронул поводья, и наша ковалька додвинулась в направлении улицы, куда указывал этот Вадик. «В услужении был три года у своего господина. Он сын барона был, сэр Трэшвидт Пятый. Пятый сын влиятельного сеньора, но, увы, ничего от отца не получивший, кроме неподтвержденного титула». и небольшого выходного пособия. Подался в итоге в сталкер. Я ведь до этого при замке господина жил. Ну, там, где его семья обитала. Империя Дранг. Сгинул в песках сын барона. Я тогда болел, и он меня с собой в пустыню не потащил. С отрядом ушел, который через декаду вернулся в потрепанном виде из кучи раненых. А вот мой господин, со слов этих мошенников, погиб. С тех пор я тут и ошиваюсь. Уехать никуда возможности нет. А с торговцами так это до обжитых земель. А потом охолопят, как пить дать. Свободным уже не быть никогда. Так уж лучше тогда здесь. Уже год бедствую. Кстати, барон — это щенок любимой собаки господина. Его мать тоже из того похода не вернулась. А мы тут выживаем. Вначале очень тяжело было, но постепенно барончик подрос, и вот, защищает меня. Так и живем. Местные меня не приняли в свою шайку, мы же с бароном подрабатываем. Когда в тавернах удается что-то заработать, когда на местном базаре старушкам и женщинам помогаем продукты до дома донести, и водой угостят, и что-нибудь перекусить дадут, так и живем. Теперь вы вот, если позволите, то при вас могу быть». Как слугой, так и мальчиком-порученцем. Я город очень хорошо знаю. Везде тут успел полазить. Даже в катакомбах под городом бывал. Опа! А что за катакомбы? Опередив меня, спрашивает Тим. Так город же не просто так тут возник, улыбается мальчишка. Он, говорят, тут всегда был. Тысячу лет, как сталкеры в нем живут. Ну, это предание. Думается, чтоб меньше. А катакомбы... Несколько уровней есть. Вроде ходы есть, которые ведут куда-то за пределы крепости. Но в катакомбах вообще опасно. А кто в те дальние ходы собирался, так и не возвращались больше. Живы или нет, никто и не знает. Церковники охотников набирают часто в такие экспедиции. Но сторожилов туда ни за какие деньги не заманишь. А из новеньких какие бойцы. Хотя воины, может, все они и знатные, но как сталкеры. «Никакие. Не котируются. Тут обтереться и прижиться надо. А что, много тут таких, как твой бывший хозяин? Ну, благородных хватает?» Задаю я очень интересующий меня вопрос. Парнишка удивлен, если честно, такой моей ярко выраженной заинтересованностью. Проездом наезжают, бывает, но чтобы именно тут останавливаться надолго... не припомню особо такого. Благородные предпочитают более лучшие для жизни города. Тут же с водой проблемы. Почему, спрашивается, так силу церковники набрали? А все потому, что единственный рабочий большой колодец у них под контролем находится. Вода тут, что деньги. Немногие могут похвастаться, что в их усадьбе есть действующий, не пересыхающий колодец. Есть такие, но мало. В основном сезонно, когда дожди начинаются. И такое бывает, что воды в достатке, а вот остальное время года, увы, засуха страшнейшая. Все страдают, особенно животные. Я вот смотрю на ваших прекрасных скакунов, и мне их уже жалко заранее становится. Место для фонтана в городе есть? Задаю я вопрос. Парнишка задумался. Нет, не припомню такого. Вроде как-то кто-то рассказывал, что ходит байка, что на главной площади, где сейчас базар расположен, был большой фонтан. Но это, я думаю, сказки, нет уже ничего давно. Хотя сама земля за себя говорит. На базаре есть пятачок земли, кусок, где, во-первых, ничего не растет, а во-вторых, никто не хочет там устраивать свой торговый павильон. Строились, это да, но потом оттуда сбегали. А так такой приличный, шагов в двадцать, если смотреть в ширину круга, что он из себя представляет. Рядом строится и ничего. А вот в круг зайдешь, и как-то неуютно ты там себя чувствуешь. Но вот мой барон очень любит там гулять и меня туда затаскивает. Может, потому из ребятни со мной никто и не дружит, что считают меня малость того. Чокнутым. Но это не из-за меня. Это все барон виноват». Но не отпущу же я его там одного гулять, вздыхает он. Так и живем. Проезжаем по улицам города. По сторонам всматриваться желания никакого и нет. Как в песне. Лица стерты, краски тусклы Со слов парня, до таверны, названной мной, ехать далеко. Не в центре города она находится. Но есть и плюс такого расположения. В этой таверне с водой проблем нет. там есть В подвале колодец, и вода отличная. Продают. Постояльцы, кто посостоятельней, и те, у кого есть такая возможность и главное желание, снимают номера для проживания, где есть даже личная помывочная. Небывалая роскошь для города. Но за такое обслуживание и ценник соответствующий, едва ли не золотой в день. Много, очень много. Далеко не каждый житель этого города может себе такое позволить. Но я что-то не понимаю. Не сходится. Но как же так, удивляюсь я. Какие могут быть проблемы с водой, когда около города речка протекает? Мы же ее вброд пересекали, когда из песков выходили. Вот и Тим удивленно и недоверчиво поглядывает на паренька. Но тот в ответ только лыбится. «А вы ту воду на вкус пробовали?» спрашивает он. «Упс». Что-то щелкает у меня в голове. Когда вброд переходили речку, то, на удивление, наши кони даже не делали попытку ее попробовать. Хотя ведь жаркий день был, запыхались, а тут ни капли не пили. «Да от нее жутью отдавала приходит сообщение от Мурзилы. «В моем лесу, где мы с тобой встретились, есть такие озера с подобной водой. Там даже я купаться не мог». Выворачивала? Переизбыток магии. Явно через сильный могильник речка идет. Вот и весь сказ. Древний магический могильник. Его можно легко вычислить, просто пройдясь вдоль берега реки. Киваю, как вариант. А в могильнике, если там покопаться, можно много чего на продажу найти. Хотя почему за столько лет его сталкеры не откопали? ага Значит, не все так просто, как кажется. И тут меня вырывают из моих дум, причем опять этот прозвучавший вопрос теперь уже гнусавым и неприятным голосом. Этот вопрос, утверждение, словно преследует последние сутки нас. Э кто тут у нас такой красивый колеса катит? Фух! Слава богам, хоть ни слово в слово, а когда еще и добавочка прошла... То я и вовсе расслабился нет нет над нами рока а потому можно и посопротивляться судьбе и коните красивые вы мелкота чем их поить то будете и за какие шиши и кто там у нас такой любопытный сейчас разберемся